Не унимался Вадим. Я сказал, «Уговор, никого не продавать». Ребята согласились. Мы стали думать, как нам вытащить машину. Буксир был крепкий, но обрыв очень крутой, и машина лежала на боку. Все же Игорь предложил попробовать. «Опасное дело», — сказал Шматов. «Загоним сюда и вторую машину».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 Впереди и чуть слева виднелись огни пионерского лагеря, немного правее — редкие фонари дачного поселка. Мы присели на обочине дороги и стали рассуждать о том, почему мы не поехали в Москву. Рассуждать об этом было поздно. Надо было рассуждать перед тем, как мы остались. Мы этого не сделали тогда, нам оставалось сделать это сейчас». «Что произошло, если бы мы уехали?» «Мы явились бы на автобазу без машины, потому что пустили ее под откос, совершили аварию. И, конечно, во второй раз послали бы не нас, а шоферов. Получилось бы, мы не смогли пригнать машину, а они смогли. Мы доказали бы свою несостоятельность». Совсем другое дело получится теперь. Завтра мы въедем на этой машине в гараж. И, что бы там ни говорили, факт остается фактом. Машину мы все-таки пригнали, несмотря на аварию. Этим мы докажем свою состоятельность. А то, что случилось, ничего не значит. Мало ли что может случиться в дороге тем более с машиной неисправной, незнакомой, всю зиму простоявшей в сарае. Вот почему мы остались здесь. А вовсе не потому, что боялись за машину. Кто ее ночью тронет? Решив вопрос о том, почему мы остались, мы начали обсуждать аварию. Я сказал Шмакову, «Эх ты! Не смог отличить тягу от крюка! Я-то... Отличил, ответил Шмаков. Да подскочил Игорь и подсунул трос под тягу. А ты молчал. Я хотел сказать, да вы уже поехали. Соображать надо быстрее. Вадим похвастался. А я правильно закрепил трос. Еще бы, возразил Шмаков. Под кузовом. Там крюк перед самым носом. «Крюк не крюк, а я закрепил правильно», — повторил Вадим, «очень довольный тем, что авария произошла не по его вине. Он привык быть всегда виноватым, а тут виноватыми оказались все, кроме него». «А убежал ты куда? За километр», — заметил я. «А где я стоял?» — возразил Вадим. «Машина прямо на меня валилась». «Мне, думаешь, приятно было сидеть в машине». «Когда она переворачивалась?» — спросил я. «Я тоже мог выскочить и убежать за километр, а я сидел за рулем до последней секунды». «Не выпускай, моряк, руля!» — запел Вадим. «Когда ты вылез из машины, у тебя руки и ноги дрожали», — сказал Шмаков. «Ничего у меня не дрожало», — ответил я. «Я нащупал на правой штанине дырку величиной с кулак». Когда я ее тронул, материя под моими пальцами начала расползаться. Ясно! Я сжег брюки кислотой из аккумулятора. Ведь электролит кожу не сжигает, а материю сжигает моментально. Вот так штука. Это к утру можно остаться без штанов. Я снял брюки. При свете луны мы стали рассматривать, здорово ли их прожгла кислота. Смогу ли я завтра ехать в них в город? Дырок оказалось две, обе на правой штанине, одна у колена, другая в самом низу. «Пропали брюки», — сказал Шмаков Петр. «Ничего», — утешил меня Вадим, — С вентиляцией лучше. Подул свежий ветерок. Стоять в трусах было холодно. Я надел брюки. Мы решили лечь спать. Когда спишь, не так хочется есть. Шмаков залез в кузов. Мы с Вадимом в кабину. Мы сели в разных углах, прислонились головами к стенкам кабины. Хотелось вытянуться, хотелось есть, хотелось натянуть на себя что-нибудь теплое, стекол-то в кабине не было. Мне вдруг приснилось, что я ползу на машине по косогору. Меня удивляет, что работает мотор, ведь в машине нет бензина. Я сигналю, изо всех сил колочу по кнопке кулаком. Но Игорь не останавливается. Тогда я грудью наваливаюсь на сигнал, и он звучит непрерывно. Я наваливаюсь на него еще больше. Я почувствовал, что падаю, тряхнул головой и проснулся. Я услышал звуки горна в лагере подъем. Расцветало. «Неужели уже прошла ночь? Ведь мы только заснули!» Я разбудил Вадима и Шмакова. У них были здорово помятые морды, но когда я им сообщил об этом, они возразили, что такой противной физиономии, как моя, они никогда в своей жизни не видели. Мы вылезли из кабины. После небольшого совещания решили, что двое пойдут в лагерь, в столовую, Один останется дежурить возле машины. Кинули жребий. Дежурить досталось мне поразительное невезение. Они ушли. Я остался один и решил пройтись по дороге, чтобы немного размяться». Мне ужасно хотелось есть, и я пошел по дороге к лагерю, чтобы встретить ребят и поскорее съесть то, что они мне несут. Я шел, поминутно оглядываясь. «Конечно, так рано за нами из Москвы не приедут. Пока придет директор, пока Игорь расскажет ему, что произошло, пока снарядят техничку, пока она дойдет сюда». На все это уйдет часа два, а то и три. Все же я оглядывался. А вдруг приедут раньше? Так я шел и шел. Свернул один раз, потом другой. Уже не видел нашей машины, но утешал себя мыслью, что если подойдет техничка, я ее сразу услышу. Строя в уме эти расчеты... Я добрался до лагеря. Запахи свежего хлеба, каши, жареного мяса ударили мне в нос. Шум в столовой обозначал, что завтрак идет вовсю. Я со всех ног помчался под навес, где кормили ребят из класса «Б». Пятнадцатое.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 16. На следующий день на доске объявлений появился приказ директора. Зуеву объявлялся строгий выговор с предупреждением за то, что он отлучился от машины. «А если кто из нас посмеет еще раз сесть за руль, тот вылетит с автобазы». «Что ты скажешь?» — спросил я Игоря. «Ловко» написано. «Что ж тут ловкого?» Он насмешливо и многозначительно прищурил один глаз, давал понять, что только ему одному понятны тайные побуждения взрослых. «Причины выявлены, виновники наказаны, меры приняты». «Значит, Зуев виноват?» Игорь поднял брови. «Так надо?» Что значит «так надо»? Виноват Зуев или нет? «Видишь ли», — важно произнес Игорь своим хорошо поставленным баском. «с нашей точки зрения Зуев не виноват, а с точки зрения директора виноват. Он должен был обеспечить, а он не обеспечил. Будь я директором, я бы тоже влепил ему выговор». «К счастью, ты не директор», — заметил я. Но Игорь хладнокровно продолжал. «Если бы Зуев не ушел, мы бы не буксировали». «Ага», — воскликнул я, — «ты забыл запереть квартиру. Ее обокрали. Значит, виноват ты, а не вор». «Неудачное сравнение», — возразил Игорь. «Да и чего ты волнуешься?» Зуев чихал на этот выговор. «Мы не должны прятаться за чужую спину», — сказал я. «Скажите, какой альтруист?» — усмехнулся Игорь. «Лучше быть альтруистом, чем эгоистом», — заметил я. У Игоря удивительная особенность. Если намекали на его недостатки, он делал вид, что не понимает намека. Такой вид он сделал и сейчас. Понизил голос и сказал... «А насчет Зуева учти. Помнишь амортизаторы?» «Так вот, поговаривают, и потому, как он многозначительно пошевелил пальцами, было ясно, что Зуева подозревают в подмене амортизаторов». «Я с удивлением посмотрел на Игоря. Вот еще новость! Я-то ведь хорошо знал, кто подменил амортизаторы» но не хотел говорить об этом Игорю. Он потребует доказательств, а доказательств у меня нет. «Мы должны написать заявление», — сказал я. «В аварии виноват не Зуев, а мы». Игорь поморщился. «Крош, ты смешон! Кому нужно такое заявление? Пойми, если не виноват Зуев, значит, Кто виноват? Директор. Он послал нас за машиной. Ты хочешь, чтобы директор объявил выговор самому себе? И потом писать разные заявления. Противно. Я в отчаянии закричал, но ведь это будет заявление не на кого-то, а за кого-то. Ты глуп, презрительно сказал Игорь. Я очень расстроился, так. Какая несправедливость, и никто не возмутился, никто не обратил даже внимания. Все шло по-прежнему. Машины въезжали и выезжали, работали слесари в цехах, служащие в конторе. Начальник эксплуатации все так же орал по телефону на весь двор. Удивительнее всего было то, что Зуев сам не придавал выговору никакого значения. Работал с нами. Также задавал Шмакову разные вопросы. И Шмаков приблизительно через полчаса отвечал ему. Вопросы были такие. Закон тяготения. А если перестанет действовать? Что в небе получится? Полный ковардак. В ответ Шмаков начал почему-то объяснять Зуеву теорию относительности. Шмаков сам ее не понимал и плел несусветную чепуху, а Зуев одобрительно кивал головой. Когда Зуев отошел, я сказал Шмакову насчет несправедливого выговора. Шмаков подумал и ответил «Плевать». Вадим тоже отнесся к этому равнодушно. «Ха! Подумаешь!» Вадим по-прежнему носился по автобазе, и нельзя было понять, где он работает. После работы мы собрались на пустыре и начали разбирать машину, ту, что притащили из липок. В помощь нам дали Зуева. Он на автобазе вроде «Затычки», «Некому поручить, поручают Зуеву». Подходили к нам и главный инженер, и бригадир Дмитрий Александрович, но практически руководил Зуев. Одни ребята снимали кузов, другие — кабину, третьи вынимали мотор. Мальчики отъединяли крепления, снимали агрегаты, девочки промывали в керосине болты, гайки, шурупы, В машине почти десять тысяч всяких деталей. Проконетелились до вечера. На следующий день мы сняли с нее передние и задние мосты, рессоры, руль и развезли их по цехам. На пустыре осталась одна рама. Потом мы и раму стащили на сварку. Остались одни только деревянные подставки. Потом и их кто-то уволок. Все работали хорошо, как говорит Наталья Павловна, с увлечением. Всем было приятно сознавать, что из старой лайбы получится новая машина. Все понимали, что восстановить машину – большое дело, и работали с энтузиазмом. Меня тоже воодушевляла мысль, что из металлолома мы соберем настоящую машину. И было приятно, что мы со Шмаковым Петром научились кое-что делать. Даже лучше, чем другие ребята. Они знали только отдельные части машины, а мы машину в целом. Изуев привык работать с нами, доверял нам. Если кто-нибудь из ребят обращался к нему с вопросом, он кивал мне или Шмакову Петру, мол, покажите. Мы со Шмаковым показывали. «Наш авторитет очень возрос. Раньше Зуев меня не интересовал, даже не нравился, казался каким-то чокнутым. Меня смешили его глубокомысленные разговоры со Шмаковым Петром. Но постепенно я изменил к нему отношение, прежде всего потому, что с ним приятно было работать. С другими слесарями мы нервничали, боялись, что не так получится». А Зуева мы не боялись, он никогда не делал нам замечаний. Даже если мы делали неправильно, говорил «Ничего, хорошо, а здесь малость поправим» и переделывал за нами. Мне понравилось, как благородно вел он себя в Липках во всей этой истории с аварией. Даже не обругал нас, получил за нас выговор и ничего, молчит. Другой бы хоть сказал, вот как из-за вас мне досталось, или еще что-нибудь в этом роде. Зуев ничего не сказал. Чем большим уважением проникался я к Зуеву, тем сильнее переживал несправедливый выговор, полученный им из-за нас. Незаметный, благородный человек. Не умеет постоять за себя. В первую минуту, когда Игорь намекнул мне, что Зуева подозревает в подмене амортизаторов, я, хотя и удивился, но не придал этому большого значения. А теперь я понял, что это очень серьезно. Если на Зуева свалили аварию, то могут свалить и амортизаторы. «Сошло с одним, сойдет с другим. Безответный человек, вали на него что угодно». Он даже не подозревает об опасности. Спокойно работает и не знает, какая угроза нависла над ним. Что же делать при таких обстоятельствах? Предупредить его? Он не поверит, ничего не предпримет, махнет рукой. Да и как скажешь человеку, что его подозревают в воровстве? Пойти к директору, сказать, что... Амортизаторы взял Лагутин, у меня нет доказательств. И тут у меня возникла мысль поговорить с самим Лагутиным. Неплохая мысль. Чем больше я думал о ней, тем больше в этом убеждался. Лагутин, конечно, не честный человек, но ведь он человек, рабочий Неужели он останется равнодушным к судьбе товарища? Может быть, он не такой уж плохой? Может быть, он оступился? Ведь пишут в газетах, что надо помогать тем, кто оступился, надо их перевоспитывать. Может быть, с этого и начнется перевоспитание Лагутина? В смысле, что из-за него пострадает честный, благородный, Ни в чем не повинный человек. Я представил себе, как подойду к Лагутину и скажу ему насчет Зуева. Я, конечно, не скажу, что он, Лагутин, подменил амортизаторы. Я скажу, Зуева хотят в этом обвинить. Но ведь это не так. Зуев этого не сделал. «Ну и что?» — спросит Лагутин. «Тогда я скажу». Он наш товарищ по работе. Мы должны спасти его. Ладно, ответит Лагутин, я подумаю. И вот на следующий день Лагутин явится к директору, положит на стол амортизаторы и скажет, Владимир Георгиевич, амортизаторы подменил я. Делайте со мной, что хотите, но зуев ни при чем. Когда директор спросит, что побудило вас прийти ко мне, Лагутин ответит, нашлись люди, человек, вернее. Но так как ему будет стыдно, что этот человек простой школьник, то он мрачно добавит, а кто этот человек, неважно. Вы обещаете вести себя честно, спросит директор. «Сами увидите», — ответит Лагутин. «А в последний день практики, когда мы будем уходить с автобазы, Лагутин подойдет ко мне, протянет руку и скажет, «Спасибо». Я пожму его руку и отвечу, «И вам спасибо». Ребята спросят, за что это мы благодарим друг друга?» «Так», — отвечу я, — «за одно дело, и больше ничего рассказывать не буду». Так представлял я себе разговор с Лагутиным. Я настолько уверился, что все будет именно так, что в конце концов преодолел страх, который испытывал перед этим разговором, и решил его не откладывать. Я дождался конца смены, догнал Лаготина на улице и сказал товарищ лаготин можно вас на минуточку лаготин остановился и воззрился на меня мы стояли посредине тротуара отойдем немного в сторонку предложил я мы отошли в сторонку видите ли в чем дело начал я Зуева подозревают с этими амортизаторами, будто он их взял. И точно так, как я предполагал, Лагутин спросил, ну и что? Ободренный тем, что он сказал именно то, что я предполагал, я уверенно продолжал, надо что-то делать, ведь он наш товарищ по работе. Лагутин. Молча смотрел на меня. Я тоже посмотрел на него. Наши взгляды встретились. И в эту минуту я окончательно убедился, что амортизаторы взял именно Лагутин. И Лагутин понял, что я это знаю. И мне вдруг стало неудобно, жутко даже. Зловеще улыбаясь, Лаготин спросил, а может, он их взял? Я молчал. Мимо нас шли люди. Я знал, что Лаготин ничего не может сделать, но мне было страшно. Все так же напряженно и зловеще улыбаясь, Лаготин сказал, может, и в самом деле взял. Я понял. Мне было страшно от того, что я должен сейчас сказать ему. Не Зуев взял амортизаторы, а взял их он, Лагутин. И мне было неудобно это сказать. «Эх вы!» — Лагутин скривел рот аварию сделали на зуева свалили амортизаторы взяли тоже на него валите ну и сволочи я ужаснулся что вы говорите кто валит назуева лагутин усмехнулся сам сказал зуев амортизаторы подменил «Я сказал, что так говорят!» В отчаянии закричал я. «Врешь!» — издевательски проговорил Лаготин. «Сказал! Валишь на других!» «Ну и люди!» Семнадцатое. «В какое глупое...»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 Я был рад, что она меня им не сочла. Но того, что знает и понимает Майка, не знает и не понимают другие. Ведь меня презирали все, и я себя чувствовал каким-то отщепенцем. Я бродил по автобазе и не находил в себе места. У меня было...